заслужили полную похвалу. Осенью 1889 года в Санкт-Петербург из-за границы приехал с рекомендательными письмами от одного из руководителей партии «Народная воля» некий Миллер, которому поручили встретиться с революционерами и провести переговоры относительно объединения разрозненных сил. Миллер встретился с народовольцами Истоминой и Файницким. Петербуржцев представлял на встрече Кочаровский. Разговор носил конструктивный характер, и революционеры согласились на объединение с заграничной группой народовольцев. Кочаровский передал Миллеру декларацию об организации террора. Следует отметить, что Петербургский народовольческий кружок находился под надежным наблюдением охранного отделения, и поэтому приезд Миллера был известен. В феврале 1890 года Истомина прибыла в Москву на встречу с Израильцом. Дальнейшим наблюдением филеры установили, что Израильцем имела контакт с неизвестным мужчиной на вокзале Брестской железной дороги. Там она получила багаж и вместе с ним уехала в Рязань. Тем временем департамент полиции беспокоился о том, как арестовать Бурцева и Рапопорта, приезд которых из Парижа ожидали в Санкт-Петербурге согласно уведомлению Рачковского. Поскольку Бурцев не появился в Санкт-Петербурге, в департаменте полиции решили, что он уже приехал в Россию, но где-то умело прячется. Для проверки этой версии Рачковскому поручили направить тайного агента К. из Парижа, хорошо знавшего Бурцева, целью его опознания и проведения соответствующих разыскных мероприятий, а в Самару на его поиски направили старшего филера Московского охранного отделения Сачкова и филера Крашенинникова. Более того, за поимку Бурцева была установлена награда в тысячу рублей и медаль, а за поимку Рапопорта 3000 рублей. Незадолго до этих событий по пути в Россию в Вазеле остановился поезд. Бурцев и Рапопорт заночевали на вокзале. Подходя к составу, осторожный Бурцев обнаружил за собой слежку и рассказал об этом Рапопорту. Тот не поверил. И только на австрийской границе в поезде Рапопорт убедился, за ними действительно велось скрытое наружное наблюдение. Прибыв в Вену, Бурцев и Робопорт начали проверять, нет ли за ними хвоста. Но наблюдения за собой не обнаружили. Они пришли на конспиративную квартиру к своему связному и рассказали о своих подозрениях, но их успокоили. Однако Бурцев засомневался. Прибыв Вленберг, Львов, Бурцев и Рапопорт снова перепроверились и опять обнаружили за собой скрытое наружное наблюдение, после чего приняли решение в России не ехать. Чтобы оторваться от филеров, они поехали в Румынию, где рассчитывали нелегально перейти границу. Рапопорт рвался в Россию, но Бурцев чувствовал, что им угрожает опасность и поэтому не согласился переходить границу, оставался в Плоештах, а Рапопорт направился в Унгены, чтобы там пересечь границу. Однако в департаменте полиции ничего об этом не знали. Шел активный поиск народовольцев в европейской части территории России. В Рязани негласно был установлен неизвестный, приехавший с израильцем. Им оказался народоволец Беляев. Израильцы Беляев сняли квартиру на Лебедевке,